Рай-центр. Февраль 1953 года. Данилов. В прошлом декабре Никитин вернулся из Москвы, где ему вручали орден в знак почёта. В райотделе никто не говорил об этой награде, будто её и не было вовсе. Не хотели обижать Данилова. А он переживал. Понимал, что это глупо и мелко, а всё же переживал. Как ни как он был он офицером, а значит, любил всевозможные отличия. особенно когда получал их за дело. Зима выдалась на редкость спокойная. Устойчиво шла мелочёвка, с которой кое-как справлялись, и даже годовой процент раскрываемости натянули. Были, правда, три случая по ножовщине, сводили между собой счёты высланные и урки, но, слава богу, раскрыли за несколько дней. Служба шла. И он тосковал по Москве. особенно утром, когда шёл на работу по улице, заваленной снегом, мимо вросших в землю домишек. Удалось пару раз вырваться в Москву. Он даже в театр с Наташей сходил. Но эти короткие поездки ещё больше усиливали горечь разлуки. Он не знал, когда вернётся в Москву. Судя по ситуации, придётся ему ещё много лет ходить по этим улицам, к которым он никогда не привыкнет. Никитина забирают начальником отдела в облуг розыск, и остается он один. Ну что ж, так сложилась жизнь, и надо было быть сильнее ее суровых обстоятельств. Володя Муштаков попросил его спрятать рукопись своего романа, и Данилов ночью читал страшные слова о том, что творится на Лубянке и в далеких лагерях. Для него, хотя он и работал в карательной системе, прочитанное было откровением. Конечно, доносились отголоски о несправедливых репрессиях и арестах. Но даже он не знал, какие страшные формы породила нынешняя партгосударственная система. Он читал по ночам, а утром прятал эти страшные отпечатанные на старом колхозном Ундервуде страницы. Он читал, и впервые в жизни ему было страшно по-настоящему.